Осенью 1918 года в Екатеринодаре появился министр-резидент гетманского правительства барон Боржинский, оказавшийся тайным сподвижником директории, а в конце года и другой агент, по иронии судьбы, горячо рекомендованный гетманом Рибоволу, полковник Блахин псевдоним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 Была подробно описана Его деятельность По дороге на Кубань Блохин Раздавал призывы Уважаемой директории А приехав в Екатеринодар Немедленно явился К Луке Лаврентьевичу Бычу Мой родственник То есть родственник Блохина И передал от вас Петлюры поклон Информировал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 украинской нации от Сана до Кавказа, ненависть к России и изгнание чужеземцев-угнетателей. Когда в газете «Кубанец» и на Армавирском в съезде уполномоченных казачьего круга поднято было это дело, и упомянуты фамилии членов Рады Шахим Гирея, Рябовола и других, законодательная Рада